Эти нескончаемые войны, и так называемые славные в том числе, и все эти революции, бунты, восстания, преступления, жестокость властей, деспотизм, учений и идеологий — разве все это вместе взятое? Все, что постоянно корежит, выкручивает жизнь, судьбы, делает народы постоянно взаимоненавидящими, людей, алчными существами. Разве все это, если исходить из Филофея, не находит свое выражение в бессловесном протесте Кассандра эмбрионов, число которых все возрастает? Отказ их от жизни — это ли не предчувствие конца света? И вот получается, эсхатологический миф в которой по инерции бытия мало кто верил до конца, становится наглядной реальностью. Обо всем этом я пишу в статье, над которой сегодня ночью начал работать. Оливер Ордок, разумеется, может иметь на Филофея и его открытие свою точку зрения, но в любом случае и он, и его команда, вы все должны понимать, с какого рода сложной материей мы имеем дело. Примерно об этом я и говорил вчера Ордуку. Каюсь, что я вовлек вас и сегодня в длиннющий телефонный разговор, а в душе радуюсь. Я узнал то, что хотел узнать. Конечно, я с вами согласен. Есть еще многое в Филофеевской теории, о чем следует думать и думать, но как бы то ни было, он задал нам неслыханную задачу всем до единого. Всем смертным на земле. Вот эта личность, он повернул ключ вселенной. И если придется нам, простите, отдуваться за все предыдущие века, а дело идет к тому, за все, что было сотворено, как вы изволили выразиться, алчными существами, то есть нами, всеми нами и всеми до нас, то к кому же апеллировать, как не к самим себе? стало ясно, что зло не уходит бесследно, безответно вместе с теми, кто его творил, а оседает где-то в бункерах генетики до поры до времени. И выходит кто-то рано или поздно должен расплачиваться за это отречением от самой жизни. Да, получается так, Энтони. Дело в том, что мы мало думаем о соотношении добра и зла, неизменно сопрягая их в единой связке, мало думаем о том, что зло — преобладающая сила, что зло губит, постоянно убивает в нас наше исконное предназначение, губит наши вселенские ресурсы, не дает разуму поднять голову, чтобы распознать иные способы бытия, когда человек стал бы качественно иным, чем сейчас. Мистер Борг, А вы думаете, что физически, оставаясь такими, какие мы есть, люди могли бы обладать качественно другим интеллектом? Могли бы быть существами с иной матрицей поведения? Вполне вероятно. Ведь мы были предоставлены сами себе, оказались единственными разумными существами во Вселенной. Никакой конкуренции ни с какими тварями. Мог ли у нас быть другой тип духовной эволюции, принципиально другое развитие? Об этом можно думать, спорить. В чем, однако, людям не отказать, так это в том, что, чего бы мы не достигали в развитии науки и техники, мы всегда оставались и, к сожалению, остаемся зверьми, пожирающими себе подобных. Жаль, черт возьми, очень жаль. Выходит... Космический монах накрыл нас с генетическим поличным. Но, как это не глупо, меня некоторым образом задевает то, что мы могли бы быть иными, чем мы есть. Нет ли мистер Борг в этом утверждении привычной идеалистической мелодии, уносящей нас в мазохистские переживания? Разумеется, есть, поскольку мазохизм Это жалоба в пустыне на отсутствие леса. И что же вы предлагаете, если такого леса нет и не будет? Пожалуй, одно — выращивать себе лес новых прозрений. Что это значит? Что это значит? Цепкий ты журналист.